Обстоятельства эти толкнули меня по необходимости на путь разнообразных приключений, и я был доволен открывавшейся передо мной будучностью По субботам я вполне располагал своим послеобеденным временем и проводил его по обыкновению, катаясь на небольшой парусной лодке по заливу. Раз как-то я рискнул проплыть слишком далеко, и меня унесло в открытое море, я уже потерял всякую надежду на спасение, Когда незадолго до наступления ночи меня подобрал небольшой брик, шедший в Лондон. Нам пришлось плыть долго и выдержать бурю, и за бесплатный проезд меня заставили работать, как простого матроса. Когда я высадился в Лондоне, то увидел себя жалким и оборванцем, а в кармане у меня был всего один доллар. Денег этих мне хватило ровно на сутки, а затем в течение следующих 24 часов,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 Был хозяин трактира. Глаза его были устремлены на билет, он весь окаменел от изумления. Вся его фигура выражала обожание, но, казалось, он не в состоянии был шевельнуть ни рукой, ни ногой. В одно мгновение во мне проснулось присутствие духа, и я сделал единственно разумную вещь, которую следовало сделать. Я протянул ему билет и беспечно сказал, «Пожалуйста, разменяйте мне его».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 Я подошел к нему, и он сказал мне, «Сейчас буду к вашим услугам». Я ждал, пока он не кончил своего дела. Затем он провел меня в заднюю комнату, разложив передо мною целый ворох забракованного мужского платья и выбрал для меня наиболее подходящую пару. Я облачился в нее. Она сидела на мне прискверно и не отличалась изяществом, но она была с иголочки. И мне ужасно хотелось приобрести ее». И так я не стал критиковать ее, а сказал с некоторой застенчивостью. «Мне было бы удобно, если бы вы согласились подождать несколько дней деньги за нее. У меня с собой совсем нет мелких денег». Малый состроил в высшей степени саркастическую гримасу и сказал, «А, у вас нет мелких денег? Но, ну, разумеется, я так и знал. Такие джентльмены, как вы, могут иметь при себе только очень крупные деньги». «Задетый за живое я возразил, друг мой».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 И как бы остановившийся веки улыбки? Человек этот стоял, держа билет в руке, столько что описанным выражением лица. Тут хозяин протеснился, чтобы узнать, в чем дело, и резко сказал: Ну что там еще, какая случилась беда? Что надобно? Я сказал, тут никакой беды, я жду сдачи. Ладно, ладно, достанем ему сдачу тот, достанем у сдачу. Тот грубо возразил. Это легко сказать, сэр, но не угодно ли вам самим взглянуть на билет?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 «Вы должны его знать, сэр. Это светлость господарь Галифакски оставил нам эту пару, а себе взял траурную, потому что мать его помирала. Только она не померла. Но тут все исправно. У нас не всегда бывают такие вещи с тем манером, как мы. То есть, я хочу сказать, с тем манером, как они. Ну, ну вот, брюки сидят отлично, как в на вас, сэр. Посмотрим жилет. Ага, как раз по вас». «Посмотрим сюртук. Господи, взгляничка ка на себя, сэр. Ведь эта вся пара словно на ваш Я ни разу не видел, чтобы платье сидело так хорошо. Я выразил ему свое удовольствие». «Отлично, сэр, превосходно. Я вам ручаюсь, что в ней вам не стыдно показаться, но погодите. Вы увидите, что мы для вас приготовим по вашей мерке. Иди-ка сюда тот книгу и перо пиши, длина ноги тридцать два и так далее».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 Я свободно принялся покупать все, что мне было необходимо, и требовал, чтобы мне разменяли мой билет. Через неделю я был великолепно одет с головы до ног, со всей подобающей роскошью и со всеми удобствами, и поселился в дорогом частном отеле в Ганоберском сквере. Здесь я и обедал, но завтракать я постоянно ходил в скромный трактир Гарриса, туда, где я впервые отобедал на свой билет в миллион фунтов стерлингов». Благодаря мне Гаррис пошел в гору. Повсюду разнеслась молва, что иностранец-оригинал, у которого в кармане жилета лежат банковские билеты в миллион фунтов стерлингов, стал покровителем этого трактира. Этого было достаточно. Из бедняка, перебиравшегося, как говорится, из кулька в рогожу, едва сводившего концы с концами, Гаррис превратился в знаменитость, и от посетителей не было отбою.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 Панч выпустил мою карикатуру. Да, теперь я стал важным лицом. Положение мое было упрочено. Надо мною могли еще подшучивать, но с почтением, без неучтивого хихикания. Странности мои могли вызывать улыбку, но отнюдь не насмешку. Время для насмешек ушло навсегда. Панч изобразил меня всего обвешенного тряпьем, которое я промениваю лейб-гвардейцу на лондонскую башню. Ну, можно вообразить себе, что стало с молодым повесой, на которого до того времени никто и никогда не обращал внимания. А теперь вдруг ему стоило лишь разинуть рот, и всякое его слово подхватывалось на лету и повторялось на все лады. Стоило ему выйти на улицу, он слышал переходившие из уст в уста возгласы «Вот он идет, это он!»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 а затем примусь с чистой совестью за работу. Это был восхитительный званый обед на 14 персон. Герцог и герцогиня Шордич с дочерью своей, леди Ангрес и Леонор Селес, и так далее, и так далее, и так далее, де Богин, граф и графиня Ньюгит, Виконт Чипсайт, лорд и леди Блатерскайт, несколько нетитулованных особ обоего пола, сам посланник, его жена и дочь,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 Пошли мы туда в два часа утра, и вам подали баранью котлету и кофе после кропотливой шестичасовой возни со всей этой канцелярщиной. А я еще старался говорить вас отправиться со мною в Лондон и предлагал раздобыть для вас отпуск, уплатить все ваши дорожные расходы, да еще дать вам кое-что сверх этого, если мне посчастливится в моем деле. Вы же не хотели слушать меня. Говорили, что мне не удастся это дело, и что вам нельзя терять нить работы по возвращении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 «Боже, благодарю тебя на коленях за это!» Он крепко схватил и сжал мою руку, и затем был в духе и оживился к обеду, который так и не состоялся. Случилась обычная история, история, которая постоянно повторяется благодаря нелепо английской системе. Вопрос о старшинстве за обедом не мог быть решен, и обед не состоялся.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 и не соглашался уступать ему. В столбце новостей я занимал место наряду со всеми герцогами некоролевской крови. Я так и сказал, требуя первенства перед названным герцогом. Разумеется, прения наши не могли быть решены теми доводами, которые мы приводили. Он, в конце концов, и вопреки здравому смыслу, попробовал блеснуть рождением и древностью своего рода, а я выступил перед ним якобы его завоеватель и подзадорил его Адамом, которого я был прямым потомком, как показывало мое имя, тогда как он был боковой ветвью, как свидетельствовало его имя и его позднейшее нормандское происхождение. Итак, все мы торжественным маршем вернулись назад в гостиную и закусили стоя. Подают сардинку и землянику. Вы группируетесь вокруг стола и кушаете, не садясь. Здесь культ застольного старшинства не так стеснителен. Два лица самого высокого ранга бросают шиллинг, лицо выигравшее идет первым за своим угощением, а потерявшему достается шиллинг. Два следующих по рангу лица проделывают тоже, затем два следующие за ними тоже и так далее. По окончании закуски принесли столы, и мы все уселись за карты по шести пенсов за робер. Англичане никогда не играют в карты ради забавы.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 Но ну, она вспыхнула до корня волос, но ей были приятны мои слова. Она сказала, что тоже любит. О, какой это был чудный вечер! Всякий раз, как я отбирал у нее карты, я успевал прибавить по скриптум. Всякий раз, как она отбирала их у меня, она уведомляла меня о получении его, считая также картой. Я не мог сказать ни одной фразы обычной в игре, без того, чтобы не прибавить: Господи, как ты прелестна! А она считала.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 Затем она выказала легкое беспокойство. Ей ужасно хотелось, наверное, узнать, не ошибся ли я как-нибудь и не поднял ли свое жалование за первый год до более высокой цифры, чем та, какую мне могли назначить. Это был голос здравого смысла, и я почувствовал в себе меньше самонадеянности, чем прежде, но это же внушило мне прекрасную деловую идею, и я откровенно высказал ее. «Порция, дорогая».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 Она сказала с чудным великодушным энтузиазмом. «О, я буду так счастлива, думаю, что помогаю тебе». «Помогаешь, любимая?» «Да все будет сделано тобою! Ты такая красавица!» «Так прелестная и обворожительно, что с тобою я буду в состоянии забрать наши жалования грудами, пока эти добрые старички не обанкротятся в конец. У них не хватит духу для борьбы». Посмотрел бы читатель, каким ярким заревом вспыхнуло ее лицо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 «Дайте мне постоять тут минуточку и наглядеться досыта. «Господи, это дворец! Совсем-таки дворец! И тут все, что только может пожелать душа! Вместе с веселым огнем в комнате и с ужином, который стоит наготове!» «Генри, это не только заставляет меня осязательно почувствовать, как вы богаты, а это заставляет меня почувствовать до мозга костей, как я беден!»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 Пожалуйте сюда. Вот горячая шотландская циска. Развеселите свою душу. Она тут, возле вас. Или нет? Вы голодны? Присядьте и... Мне не съесть ни кусочка. Я не чувствую голода. Я не могу есть эти дни. Но я буду пить с вами до мертва. Я не отстану от вас. Хоть бы вы пили целую бочку. Готово? За ваше здоровье. Ну а теперь, Ллойд, изложите ко мне свою историю, пока я приготовлю этот напиток.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 Пусть меня повесят, если я слышал хоть одно слово. Генри, шутки в сторону меня беспокоит это. Что такое делали вы там, у посланника? Я владел собою, как подобает мужчине. Я взял прелестнейшую девушку в мире в плен. Он стремительно бросился ко мне, и мы принялись жать друг другу руки и жали так, что рукам стало больно».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 «Ведь я знаю все об этих рудниках, мне известна их огромная ценность, и я могу засвидетельствовать это под присягую каждому, кто пожелает. Вы продадите их в продолжении двух недель за три миллиона долларов, открыто воспользовавшись моим именем, а прибыль мы поделим между собою поровну». Он так расходился в порыве безумной радости, что спалил бы и переломал бы все, что было в комнате,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 Бесконечная изобретательность их, чтобы избавить нас от помех, оставить посланников в полном неведении и ничего не подозревающим. Все это было так мило с их стороны. Когда, наконец, прошел этот месяц, у меня лежало в лондонском банке на мое имя миллион долларов, и Гастинс поместил свои деньги там же. Одевшись, как подобало моему настоящему блестящему положению, я проехал мимо дома на Портленд Плесс,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 «У вас ли банковский билет миллион фунтов стерлингов?» «Вот он, сэр, и я передал ему билет». «Я выиграл!» — весело крикнул он и хлопнул Эбеля по спине. «Теперь что скажешь ты, брат?» «Я вижу, что он остался в живых, а я проиграл двадцать тысяч фунтов. Я бы никогда этому не поверил». «Мне надо сделать вам еще сообщение», — сказал я.